Он принес хорошие новости. «Теперь вы свободны можете уехать», — сказал нам Алик настолько теплым голосом, что можно было подумать, что мы были пожизненными друзьями. «Мы просим, чтобы вы не задерживались в городе». Эдвард не стал противиться, в ответ его голос звучал ледяным холодом. «Это не будет проблемой». Алик улыбнулся, кивнул и снова исчез. «Следуйте по прихожей, заверните за угол к первому лифту», — сказала нам Джоанна, когда Эдвард помогал мне встать на ноги. «Спуститесь вниз на два этажа и окажетесь перед выходом на улицу. Теперь до свидания», — добавила она приятным голосом. «Мне стало интересно, будет ли ее компетентность достаточно, чтобы спасти ей жизнь». Элис стрельнула своим темным взглядом. Я была свободна и не была уверена, могу ли когда-нибудь совершить подобную экскурсию вместо жительства Вольтари. Мы спустились вниз в роскошном лифте, и я единственная оглянулась назад на средневековый замок, который красовался сложным деловым фасадом. Отсюда я не могла видеть ужасную башенку, и за это я была благодарна. «На улицах все еще было полно народа. Уличные лампы тускло освещали нам дорогу, когда мы стремительно шли через узкие мощные переулки. Небо было унылым, навивая своей серостью тоску, но здания на улицах находились настолько близко друг к другу, что все казалось более темным, чем есть на самом деле. Народ также был одет в темные одежды». Обычным вечером Эб, Эдвард бы выделялся из толпы своим темным плащом, но только не сегодня. Сегодня множество народа было облачено в темные атласные плащи, и ребенок с пластмассовыми клыками, которого я увидела на площади сегодня, кажется, очень нравился взрослым. «Смешной», — коротко пробормотал Эдвард. Я не заметила, что Элис исчезла, повернулась, чтобы задать ей вопрос, но она ушла. «Где Элис?» прошептала я в панике. Она пошла, чтобы забрать ваши вещи оттуда, где спрятал их сегодня утром. Я забыла, что у меня была с собой зубная щетка. Это значительно украшало мою перспективу. Она снова украла автомобиль, да? Предположила я, он усмехнулся. Украдет, когда мы окажемся снаружи. Это походило на очень длинный путь... К лестничной площадке. Эдвард видел, что я еле держусь на ногах. Он обернул руку вокруг моей талии и поддерживал на себе большинство моего веса, когда мы шли. Я задрожала, когда он потянул меня через темный каменный сводчатый проход. Огромная древняя портовая арка больше походила на дверь клетки, угрожающая рухнуть на нас и запереть изнутри. Он вел меня к темному автомобилю, ждущему затем... в затемненном месте справа от ворот. Автомобиль уже нетерпеливо гудел мотором. К моему удивлению, Эдвард сел сзади вместе со мной, вместо того, чтобы настоять на управлении. Элис была немного смущенной. «Я извиняюсь». Она неопределенно махнула в сторону приборной панели. Было совсем не из чего выбирать. «Это прекрасно, Элис», — он усмехнулся. «Не могут же все машины быть турбинами Она вздохнула. «Наверное, мне придется приобрести один из таких. На нем ездить было невероятно удобно». «Я подарю тебе такое на Рождество», — обещал Эдвард. Элис обернулась, просияв, что весьма взволновало меня, поскольку она уже ускоряла темп по темному склону. «Желтый», — сказала она ему. «Эдвард держал меня в своих напряженных руках. В сером плаще мне стало тепло и удобно» больше, чем удобно. было ты можешь теперь поспать», — пробормотал он. «Все кончено». Я знала, что он подразумевал опасность, кошмара в древнем городе, но я все еще должна была проглотить ком в горле, прежде чем смогла ему ответить. «Я не хочу спать, я не устала», — в моих словах. Только вторая часть была ложью. Я не собиралась закрывать глаза, а в автомобиле царил полумрак, горели лишь контрольные огни приборной панели, но это было достаточно, чтобы любоваться его лицом. Он легко прошептал мне в ухо. — Попробуй, — настаивал он. Я отрицательно покачала головой, он вздохнул. — Ты все такая же упрямая. — Я была упрямая, да. Я боролась со своими тяжелыми веками и пока побеждала. Тяжелее всего мне было в темной дороге. Яркие огни в аэропорту во Флоренции облегчили мою борьбу и совсем Замечательно стало, когда я почистила зубы, переоделась в чистую одежду. Элис также купила Эдварду новую одежду, и он оставил темный плащ на груди хлама в переулке. Поездка в Рим на самолете была настолько короткой, что я даже устать-то не успела. Я знала, что полет от Рима до Атланты будет намного больше, так что попросила стюардессу, не могла ли она мне принести кофе. «Белла», — сказал Эдвард неодобрительно, он знал, что мой организм плохо переносит кофеин. Элис сидела позади, я слышала, как она бормочет с Джаспером по телефону. «Я не хочу спать», — напомнил я Эдварду. «Я оправдывала, и мое оправдание звучало неправдоподобно, потому что я говорила правду». «Если я сейчас закрою глаза, я буду видеть то, что не хочу видеть. Мне будут сниться кошмары». После этого он со мной не спорил. Сейчас было бы очень хорошее время для того, чтобы поговорить с ним, получить ответ на все волнующие вопросы, но я не могла. Спросить о главном? И я была в отчаянии от мысли о том, какой ответ я могу услышать. Он не мог бы сейчас избежать ответов, никто не слышал бы нас, кроме Элис. Уже было поздно, и большинство пассажиров выключили огни и просили приглушенными голосами принести им подушки». Разговор помог бы мне не клевать носом, но я не могла, я прикусывала язык, чтобы избежать потока вопросов. И не совсем ясно соображала из-за того, что так долго не спала, но надеялась, что откладывая обсуждение, могу побыть с ним еще несколько часов, отложить все еще до другой ночи, как в сказке про Шахерезаду. Так что я продолжала пить кофе и сопротивляться даже желанию моргнуть. Казалось, что эдвард очень Эдварду очень нравилось опять держать меня в своих руках, и его пальцы гладили мое лицо снова и снова. Я тоже прикасалась к его лицу. Я не могла заставить себя остановиться, хотя и боялась, что позже, когда я опять останусь одна, мне из-за этого будет мучительно больно. Он продолжал целовать мои волосы, мой лоб, мои запястья. Он не прикасался к губам, и это было хорошо. В конце концов, сколько раз одно сердце может быть искорежено, чтобы продолжать биться». Я много пережила за прошлые несколько дней, но это меня заставило чувствовать себя сильнее. Вместо этого я чувствовала себя ужасно хрупкой, как будто одно слово могло меня разрушить. Эдвард молчал. Возможно, он надеялся, что я буду спать, возможно, он не знал, что сказать. Я выиграла борьбу с тяжелеющими веками, не спала, когда мы достигли аэропорта в Атланте, и даже наблюдала солнце, восходившее из облаков над Сиэтлом, прежде чем Эдвард закрыл окно. Я гордилась собой. Я не пропустила ни одной минуты. Ни Элис, ни Эдвард не были удивлены приемом, который ждал нас в морск... морском ТАСС, аэропорту, но это поймал меня от охраны. Первым я... Заметил Джаспера. Он, казалось, вообще не видел меня. Он смотрел только на Элис. Она быстро подошла к нему. Они не стали обниматься, как другие пары, встречающиеся там. Они только долго-долго смотрели друг другу в лицо, и все же этот момент был настолько личным, что я отвела глаза в сторону. Карлайл и Эсми тихо ждали в углу, далеко от рамки «Металлоискателя». Сини широкого столба. Эсми подбежала ко мне, обнимая меня отчаянно, но неловко, потому что Эдвард до сих пор держал меня в своих объятиях. "Спасибо тебе", шептала она мне на ухо. Потом она обвела руками Эдварда и казалось, что вот-вот заплачет. "Ты никогда не заставишь меня снова пройти через такое". Она почти рыдала. Эдвард виновато улыбнулся. "Прости меня, мама". "Спасибо было", сказал Карлайл. "Мы у тебя в долгу". Не стоит, пробормотала я, внезапно бессонная ночь дала о себе знать. Я чувствовала себя подобно тому, что моя голова существует раздельно с телом. Она едва стоит на ногах. «Скорее поведем ее в дом», сказала Эсми, неуверенная в том, что я действительно хочу к ним домой. В этом городе я пошла через аэропорт, натыкаясь на что-то почти падая. Так как глаза закрывались, я почти ничего не видела. Эдвард поддерживал меня с одной стороны, а Эсми с другой. Я не знала, шли ли позади нас Эли с Джаспером или нет, и я слишком устала, чтобы проверить это. Скорее всего, я уснула на ходу, но все еще продолжала идти, когда мы прошли к автомобилю. Удивление от того, что, прислонившись к черному седану под тусклыми огнями стоянки, стояли Эммет и Розали, заставило меня на некоторое время прийти в себя». Эдвард напрягся. «Не надо», — шепнула Эсми, — «она себя ужасно чувствует». «Она и должна», — сказал Эдвард, не делая даже слабых попыток скрыть злость в голосе. «Это не ее ошибка», — сказала я слабым голосом. «Разреши загладить ей свою вину», — умоляла Эсми, — «мы поедем с Элис и Джаспером». Эдвард смотрел с негодованием на нелепо прекрасного белокурого вампира с именем Розали, ждущего нас. «Пожалуйста, Эдвард», — попросила я. Я совсем не хотела ехать вместе с Розали, но я причиняла более чем достаточное разногласие в его семействе. Он вздохнул, подвел вел меня к автомобилю. Эмит и Розали молча сели на переднее сиденье, в то время как Эдвард снова усадил меня на заднее сиденье. Я знала, что больше не смогу бороться со сном. Сидела и положила голову Эдварда на грудь, позволяя глазам скрыться. Потом я почувствовала, как машина завибрировала от заведенного мотора. «Эдвард», — начала Розали, — «я знаю», — оборвал Эдвард бесцеремонно. «Белла?» — спросила мягко Розали. Я в шоке разомкнула веки. В первый раз, в самый первый раз в жизни Розали заговорила непосредственно со мной. «Да, Розали», — неуверенно спросила я. «Мне очень жаль, Белла. Я чувствую себя очень несчастной от того, что произошло. Я настолько благодарна тебе, что ты была такой храброй и спасла моего брата после того, что я сделала. Пожалуйста, скажи, что ты меня прощаешь». Слова были неуклюжи, неестественны от того, что Розали колебалась, но они казались искренними. «Конечно, Розали, — пробормотала я, хватаясь любой шанс заставить ее ненавидеть меня хоть немножко меньше». Это вообще не твоя ошибка. Я сама прыгнула с этого проклятого утеса. Конечно, я прощаю тебя. Слова были сумбурными. Она не сознает сейчас, что говорит, хихикнул Эммет. Я все сознаю, произнесла я, только это прозвучало подобно искаженному вздоху. Позвольте ей поспать, наставил Эдвард, но его голос был немного более теплым.